15 лет назад. Первый трудовой день в поместье начался с перепалки. Михаил проснулся от того, что Василий Степанович и Надежда Павловна о чем то громко спорили прямо под окнами флигеля. «А я вам говорю, что нечего детям делать в подвалах!» В голосе Степаныча слышалась досада. «Вы сами-то там были, Наденька. Вы видели, что там творится?» «Я читала записи, знакомилась с планом дома». Надежда Павловна была совершенно спокойна. Михаил вообще ни разу не слышал, чтобы руководительница повышала голос. «Не понимаю ваших возражений, Василий Степанович. Вряд ли подвалы дома имеют какую-то особенную историческую ценность. А ребятам было бы очень интересно принять участие в разборе завалов. Спящую даму нашли в подвале ведь, так? А что, если где-то там есть не только дама, но и ангелы скорби? Вы же прекрасно понимаете, что малярно-штукатурные работы — это не совсем то, к чему ребята стремятся». Я-то понимаю, но вот вы боюсь ничего не понимаете. Завалы вот ключевое слово. Подвал в аварийном состоянии, и никто не знает, что может случиться, когда ваши архаровцы начнут там орудовать. Хочу напомнить Наденька, что на нас с вами лежит ответственность за их жизни. Но давайте примем какое-нибудь компромиссное решение. Пусть ребята займутся парком, спилят старые ветки, приведут в порядок дорожки, часовня. Надежда Павловна не дала своему оппоненту договорить. «Что, часовня?» «Согласно архивным документам, в парке имелась часовня, которая соединялась с домом подземным ходом. Вы же не станете отрицать этот факт, дорогой мой Василий Степанович?» В голосе Надежды Павловны Михаилу почудились игривые нотки. «Нет, зачем же отрицать очевидное? Только вот часовни той уже давно не существует. В двадцатом году ее сравняли с землей». «Часовни нет, но я уверена, что остался фундамент». Я даже знаю, где нужно копать. А смысл? А смысл в том, что если мы найдем остатки фундамента, то вполне вероятно отыщем и подземный ход. Просто отыщем, не станем раскапывать. Ну как, Василий Степанович, по рукам? Ох, Наденька, вьете вы из меня веревки. Вы сами хотели компромиссный вариант? Хорошо. Только у меня есть одно условие. Подслушивать нехорошо, но чтобы услышать, о каком условии пойдет речь, Михаил даже пристал с кровати. «Ну, давайте свои условия». Голос Надежды Павловны упал до заговорщицкого шепота. «Я разрешу вам копать на месте старой часовни в том случае, если вы перестанете обращаться ко мне по имени Отчеству. Ну, честное слово, Наденька, чувствую себя от этого настоящим стариком. И всего-то... Все, с этой самой минуты буду называть вас исключительно Василием». «Кстати, Василий, вы можете обеспечить нас необходимыми инструментами?» Голоса начали удаляться, пока совсем не затихли. Михаил усмехнулся, с армейской сноровкой заправил койку и, натянув джинсы, отправился к пруду. Часы показывали еще только половину седьмого, но были все предпосылки к тому, что день окажется очень жарким. Неплохо бы искупаться, а заодно осмотреть статую при свете дня». Надежда Павловна говорила, что есть вероятность того, что помимо дамы где-то в поместье могут отыскаться и ангелы. Было бы здорово, потому что без ангелов дама ничего не стоит и все теряет смысл. Оказалось, что он ошибался. Даже оставшаяся в одиночестве, спящая дама производила незабываемое впечатление. Несомненно, тот, кто ее создал, хорошо знал свое дело — При определенном свете, под определенным углом, бронзовая женщина казалась живой. Этот разворот головы, эти протянутые в просящем жесте руки, завораживали. «Она плачет!» — послышалось за спиной, и от неожиданности Михаил вздрогнул. Рядом, всего в каком-то метре от него, стоял странный тип в линялой тельняшке, армейских брюках и кирзачах. В руке тип держал угрожающего вида кнут — и смотрел поверх плеча Михаила на статую, задумчиво поигрывая оплетенной стальной проволокой рукоятью. «Кто?» — спросил Михаил, на всякий случай на шаг отступая от незнакомца. «Женщина!» Рукоятью кнута тот указал на спящую даму. «Гляди, у нее слезы!» Михаил присмотрелся. На бронзовом лице виднелись влажные дорожки. Скорее всего, конденсат, но на слезы и в самом деле очень похоже. Они все ее предали, и теперь душа ее не знает покоя. Незнакомец подошел вплотную к статуе, грязными пальцами пробежался по лицу дамы, стирая дорожки. «Все, кого она любила и кому доверяла, предали». Повторил он упавшим до да едва различимого шепота голосом. «Знаешь, а ей ведь больно!» В светло-карих глазах мужчины мелькнуло безумие. «Вы имеете в виду, что ей было больно перед смертью?» — осторожно поинтересовался Михаил. — Нет, ей больно сейчас. Она кричит от боли, а еще от обиды. — Откуда вы знаете? — Я? Незнакомец обернулся, и безумие в его взгляде сделалось очевидным. — Я ее слышу. Каждую ночь она молит о справедливости. А ты? Грязные пальцы сомкнулись на запястье Михаила. — Ты разве не слышишь? «Ты должен слышать, должен ее чувствовать, потому что ты... Григорий!» От строгого оклика незнакомец в раз паник и вроде как сделался ниже ростом. Прощально махнул рукой и бросился в прибрежные кусты. «Григорий, ну что за дела такие? Не успели наши гости освоиться, а ты им уже докучаешь!» Послышалось ему вслед. Степаныч держал Надежду Павловну под руку и выглядел при этом строго, как заправский школьный учитель. «Михаил, вы не волнуйтесь, это Григорий Пугачев, здешний пастух». Он проводил незнакомца печальным взглядом. «Григорий — славный парень, мухи не обидит. Но есть у него одна слабость — любит выпить, а когда выпьет, становится неуправляемым. Так что я вас настоятельно прошу Григорию алкоголь не предлагать и денег в долг не давать». «Да я не волнуюсь», — Михаил пожал плечами. «Просто странный он какой-то, точно не от мира сего». «Правда ваша? Это последствие давнего ранения в голову. Григорий служил в Афгане, туда уезжал самым обыкновенным парнем, а оттуда вернулся уже вот таким необычным». «Бедный мальчик». Надежда Павловна вздохнула, но лицо ее тут же расцветило улыбка. «Миша, у меня есть замечательная новость. Василий...» — она бросила озорной взгляд на своего спутника. «Дал добро на работы. Будем искать потайной ход, ведущий из дома в часовню». «Наоборот, Наденька, из часовни в дом», — уточнил Василий Степанович. «А вы, молодой человек, куда это в такую рань собрались? Чего вам не спится после вчерашнего это веселья?» «Не спится», — усмехнулся Михаил, вспоминая, чем для него закончилось вчерашнее веселье. «Хочу в пруду окунуться перед работой». «Понимаю», — Степаныч распылся в хитрой улыбке. «Когда-то и сам был рысаком. Четырех часов на сон хватало. И куда что девалась». «Ай, бросьте вы, Василий, вы и сейчас еще мужчина хоть куда». Надежда Павловна кокетливо поправила прическу, подмигнула Михаилу. «Миша, только осторожно там, в пруду. Я слыхала, что он глубокий». «Для искусственного водоема действительно очень глубокий. Почти везде уже у самого берега глубина приличная. Но если купаться у лодочной станции, где все местные купаются, то проблем никаких не будет. Там еще во времена графа специально песка намыли. Плавать, я надеюсь, умеете?» «Умею», — кивнул Михаил. «Ну, в таком случае не станем вам мешать. Только не забывайте о времени. В половине девятого вот здесь, у беседки, состоится сбор отряда. Будем совместными усилиями определять фронт работ». Вода в пруду была приятно прохладной и, на удивление, чистой. Михаил отплыл от берега, перевернулся на спину, уставился на выцветшее от жары бледно-голубое небо. Что ни говори, а решение отправиться в Антоновку было правильным если судить по происходящим событиям весьма своевременным. Жаль, что тот странный тип-пугач не успел договорить. Глядишь, и рассказал бы что-нибудь интересное. Да не беда, у него еще целое лето впереди. В означенное место он явился ровно в половине девятого. Оставшегося после купания времени как раз хватило, чтобы принять душ и побриться. На площадке к тому времени собрались почти все его товарищи. Не хватало лишь Даши и Макса, Зато, к удивлению Михаила, помимо строя отрядовцев здесь присутствовали двое из местных. Пётр, парень, который прошлой ночью инструктировал его, как лучше доставить Аглаю до дома, и Люся, та самая аппетитная блондинка, которая так не понравилась Даше. Они держались особняком, к строя отрядовцам не подходили. Но если Пётр чувствовал себя не в своей тарелке, то Люсю явно ничто не смущало. Появление Михаила она встретила улыбкой и даже махнула рукой в знак приветствия. Он улыбнулся в ответ, поздоровался с присутствующими и от греха подальше, обходя знойную антоновскую красавицу стороной, направился к Степанычу и Надежде Павловне. «Двоих не хватает!» Степаныч посмотрел сначала на наручные часы, а потом на Надежду Павловну. «Скоро подойдут!» — та виновата пожала плечами. «Я просила ребят, чтобы их разбудили». «Разбудили?» — Степаныч удивленно приподнял брови. «Посещение клуба не прошло без последствий. «Ребята устали. Вы меня понимаете?» «Честно говоря, не понимаю. Устать можно от работы, но как можно устать от безделья?» Усмехнулся Степаныч и тут же махнул рукой. «Ладно, на первый раз мы этих бездельников простим. К тому же у меня тут появились желающие присоединиться к вашим изысканиям. Надеюсь, вы, Наденька, не станете возражать?» «Не стану. Глупо отказываться от помощи». Надежда Павловна улыбнулась Петру и Люсе. Петр тут же улыбнулся в ответ... А Люся лишь пожала плечами, наверное, давая понять, что она сама себе хозяйка и ни в каких разрешениях не нуждается. «Не уверена, что от девочки может быть польза», сказала Надежда Павловна, понизив голос. «Ничего не могу поделать». Степаныч тоже перешел на шепот. «Председательская дочка, так что сами понимаете, Наденька. А вот парень очень толковый, за него я ручаюсь». Он на мгновение замолчал, глядя куда-то поверх плеча Надежды Павловны, а потом добавил с хитрой улыбкой. «И за нее тоже». Михаил обернулся. Метрах в десяти от них, в тени старой липы, стояла Аглая. Вид у нее был нерешительный и очень смущенный. Было видно, что Степаныч застал ее врасплох, и подходить к честной компании ей совсем не хочется. «Эй, ну что ты там прячешься?» Степаныч помахал девушке рукой. «Присоединяйся к нам, колюш пришла». «Это Аглая, девочка не из местных, но тоже славная. Мы, кажется, с ней уже знакомы. Подвозили к Антоновке, правда, Михаил?» Разглядывая приближающуюся Аглаю, Михаил лишь молча кивнул. Еще каких-то несколько часов назад девочка казалась совершенно недееспособной, а сейчас выглядела очень даже неплохо. Интересно, у местных какие-то особенные организмы, если после бессонной и весело проведенной ночи они умудряются казаться свежими и полными сил». Ну что, Аглая, ты тоже решила поучаствовать в восстановлении поместья? поинтересовался Степанович с хитрой улыбкой. Василий Степанович не. она растерянно огляделась по сторонам, поймала насмешливый взгляд Люси, и хоть и было очевидно, что пришла она в парк совсем не для того, чтобы помочь строить рядовцам, решительно кивнула. Да, я бы поучаствовала, если можно. Не можно, а нужно! Надежда Павловна приобняла ее за плечи. «Рады видеть тебя в нашем маленьком, но дружном коллективе!» «Привет!» — Михаил улыбнулся девушке. В ответ она лишь молча кивнула. Наверное, чувствовала себя неловко из-за случившегося. Эх, надо было не возиться с ней прошлой ночью, а просто сдать рук на руки бабушке. Может, сейчас она бы и не испытывала к нему такой очевидной неприязни. Женщинам нравится быть беспомощными лишь в том случае, если ситуация целиком и полностью под их контролем — если беспомощность — это наигранное, а не реальное. «Ну что же, дорогие мои помощники!» Степаныч громко хлопнул в ладоши, призывая присутствующих к тишине и вниманию. «Предлагаю обсудить фронт работ». «Я думала, что еду на отдых, а не на фронт». На площадку в сопровождении Макса неспешно вышла Даша. «Ага, оно и видно», — подбоченилась Люся. «Вырядилась, как на парад. Собираешься на шпильках по поместью скакать?» «Я вообще не собираюсь по поместью скакать!» Даша презрительно дернула плечом. «Нашли, идиотку! У меня маникюр, и вообще!» Она задумчиво посмотрела на свои отполированные коготки. «Но вам, деревенским, я в грязи копаться не запрещаю. Рожденный ползать летать не может». «Это кто это у нас здесь рожден ползать?» Люся оттолкнула попытавшегося было удержать ее Петра, сделала шаг навстречу Даше. «Ты смотри, курица городская, чтоб тебе тут крылья не пообломали и хвост не повыдергали!» «Люся!» Степаныч сукоризный покачал головой, но на дне его светло-карих глаз Михаил успел заметить молчаливое одобрение. «Даша, разве так можно?» На щеках Надежды Павловны вспыхнул румянец. «Мы здесь в гостях, и я попросила бы тебя о подобающем поведении». Она первая начала. Буркнула Даша и, увлекая за собой ухмыляющегося Макса, отошла в сторонку. «Сама дура!» Не осталась в долгу Люся и с вызовом посмотрела на окружающих. «Так что там у нас с фронтом работ?» Надежда Павловна поспешила загасить, готовый вновь разгореться конфликт. «Одну минуточку!» Степаныч поманил к себе Петра. «Петя, это же у тебя фотоаппарат?» «Ага, фотик!» Парень расплылся в довольной улыбке. «Бать подарил за то, что школу без трояков закончил. Сейчас тренируюсь!» «А давай ты будешь тренироваться на нас!» «Ну что, молодые люди?» — Степаныч обвел присутствующих вопросительным взглядом. «Вы не возражаете, если Петр будет нашим фотокорреспондентом?» В ответ раздался нестройный гул голосов, большей частью одобрительный. «Ну, в таком случае, давайте-ка становитесь вот тут, возле статуи. Обозначим первый день работы отряда коллективным снимком на фоне достопримечательностей старого парка».